Глава вторая миг. И меня окружает целый рой охранников. Одному я успеваю рассечь подбородок тростью, но дальше бой складывается не в мою пользу. Гнев уступает слабости изможденных голодом мышц. Меня тащат куда-то по коридору. В горле жжет, ребра ноют, а мир вращается перед глазами. Мы спускаемся в недра западного крыла ниже обогреваемых уровней, и меня швыряют в каземат, конфисковав трость. Сзади захлопывается дверь, и я, со стоном хватаясь за бок, остаюсь практически в полной темноте, нарушаемой светом кристалла. Меня наверняка станут морить голодом несколько дней, а после сбросят с острова. Мама. Я вижу ее как наяву. Слышу, как она взывает ко мне слабым голосом, Ей холодно, голодно. И от этих мыслей огнем просыпается остаток сил. Я ковыляю к двери. Заперто. Не то чтобы я ожидал чего-то иного. В прошлый раз отшиб себе плечо об эти толстенные доски. Я оседаю на пол, спрятав голову между коленей, и меня окутывает гулкая тишина. Дрожащими пальцами достаю из кармана кулон. «Это находка?» Худшее, что случилось со мной за сегодня. Я ведь дарил его Элли на ее шестой день рождения с обещанием во что бы то ни стало всегда быть с ней. Теперь это символ нашей разлуки. Тонкая цепочка с эмблемой в виде орла урвинов на медальоне. На обороте оттиснуты наши инициалы. К и У и Э и У. Мы Сэллои собирались вместе возвыситься в этом мире. Как брат и сестра, надеваю кулон на шею. Внезапно дверь открывается. Я своем прыгаю на того, кто вошел, но мгновением позже падаю, кашляя и хватаясь за горло. Перед моим лицом останавливается пара кожаных сапог. Я бы впился в них зубами, но все мои животные инстинкты замирают, когда голос произносит Желкое зрелище. Дядя стоит надо мной, в богатом сером мундире, по-солдатски вытянувшись в струнку. Его образ разжигает во мне пламя гнева. Ульрик из Урвинов. Эрцгерцог. Ты все приходишь и приходишь, говорит он. А это ждал, что из тебя наконец что-то путное выйдет. Он обходит меня кругом. Взгляни на себя, Конрад. Ты так и не стал мужчиной. Скорее уж какой-то крысой. Я скрежещу зубами. Не стану лежать здесь, выслушивая оскорбления от этого человека. Вскакиваю на ноги и бросаюсь на дядю, но он лишь делает шаг в сторону и смотрит, как я ударяюсь о стену. «Ты доказал ошибочность моей теории», — произносит он. Я сплевываю кровь. «Чихал я на твои теории, дядя». «Прискорбно! Будь моя теория верна, ты бы сейчас уже обрел силу!» Он делает паузу. «Ты получил мое предложение, Конрад, насчет отбора!» Окидывает взглядом мои рваные одежды, выпирающие ребра. «Видимо, от скудной пищи твой мозг уже не тот, что прежде!» Подносит запястье к губам и произносит в запонку коммуникатор. «Несите!» — входит стражник. На подносе у него хрящики и какая-то каша. Пюре, похожее на выплюнутые младенцем овощи. «Где Элла?» — спрашиваю. «Ешь, потом и поговорим. Это и крыса бы не стала есть. Посиди здесь подольше и не такое проглотишь». Я отвечаю злобным взглядом, однако меня выдает урчание в желудке. Дядя улыбается. Неизвестно, когда он покормит меня в следующий раз, а есть приходилось и нечто похуже. Поэтому, глядя ему в глаза, я заталкиваю овощи в рот. Где моя сестра? Дядя присаживается на табурет и проводит рукой по волосам с проседью. Истинный Урвин принял бы мое предложение. Я вот гадаю, правда ли ты сын моего брата? Он слегка улыбается. Возможно, твоя мать нашла утешение в объятиях другого. Кровь в моих жилах моментально вскипает, и я снова прыгаю на дядю, готовый уничтожить того, кто огнем стер мое имя и отнял у меня все. До сих пор дяде было весело, но вот мой костлявый кулак врезается ему в челюсть. Тут что-то проскальзывает во взгляде его синих глаз, и миг спустя я уже на полу хватаюсь за живот. Дядя опускается рядом на корточке. «Возможно...» — говорит он, приподняв мне подбородок и глядя в глаза. «В тебе еще осталось что-то от Урвинов. Просто оно нуждается в толчке». Заложив руки за спину, он обходит меня кругом. «Ты ведь помнишь, почему я пощадил тебя столько лет назад?» и почему щадил после каждой твоей ничтожной попытки спасти сестру? Я не отвечаю. «Кровь Урвинов особенная», — говорит он. «Редкая. Возглавить наш род может только сильнейший Урвин». В его глазах возбужденный блеск. «Я говорил, как тебе отвоевать имя?» Как снова заслужить место на стене Урвинов? Доказать свою силу и примкнуть к этому человеку, нахмурившись, прикидываю я, к тому, кто предал собственного брата, кто изгнал нас с матерью, бросив гнить в канавах этого острова? Дядя подается вперед. Пройди отбор. Я издаю смех вперемешку с кашлем. Если преуспеешь, Конрад. У тебя будут еда, ресурсы, неоспоримый статус, все, чего бы ты ни пожелал. Верно. И еще я могу погибнуть. Дядя окидывает меня взглядом, а после щелкает пальцем по запонке коммуникатору. Камень в ней загорается белым. Вносите. Дверь приоткрывается, и стражник швыряет внутрь отцовскую трость. Дядя ловит ее на лету. Зубами стягивает с руки перчатку и проводит пальцами по трещинам. На мгновение задерживает почти тоскливый взгляд на выщербленном орле Урвинов. «Поразительно, как тебе удалось ее сохранить», — говорит он. «Уверен, низинники не на нее покушались. Только через мой труп». Большим пальцем он ласково оглаживает трещинку поновее. «Ты дрался?» Молчу. За лекарство для матери? Дядя вертит оружие в руках, и следуя отметины пальцами. Этой тростью ты творил новую историю. Присоединился бы ко мне. Отвечаю. В низинной яме. Он заглядывает мне в глаза. А, так ты однажды хочешь бросить вызов мне? Хочу. Дядя смеется. Ты тупое орудие, Конрад. «Хотя при некоторой закалке твои края можно и заточить». Он продолжает изучать истории, которые я добавил к этой трости. Какие-то трещины появились в ночь, когда я сражался с четырьмя низинниками сразу. Чуть ребро тогда не сломал, потерял краешек зуба, а потом два дня кашлял кровью. Зато вырученного выхватило на лекарство, и я смог подарить матери еще немного времени». «Через дуэли тоже можно возвыситься», — говорит дядя, оглядывая меня. «Ты худой, но жилистый». «Можно. Да только дяде восхождения через дуэли было бы мало. Ему в роду нужен кто-то со статусом прошедшего «отбор». Тогда весь мир узнал бы, что могущество урвинов опирается не только на физическую силу. На поясе у дяди тоже висит трость» с набалдашником в форме орла Урвинов. Однако пусть она и покрыта следами дуэлей, ее история даже рядом не стояла с историей моей трости. «Подумывал оставить эту старинную вещицу себе», говорит о моем оружии дядя. «Впрочем, я поднимаю рот к дальнейшим высотам, творю новый путь, а то семья наша застоялась на месте». Урвином уготовано нечто большее. Наша сила должна расти. Я прищуриваюсь, и тут он бросает трость мне. Мощь моих предков снова со мной. Сила легендарных Урвинов, что оберегала род через это оружие, подняв нас к вершине, сделав эрцгерцогами и эрцгерцогинями одного из самых могущественных островов Скайланда. Конрад. Дядя серьезно смотрит мне в глаза. «Это твой шанс спасти мать. Да я скорее ногу себе отгрызу, чем заключу сделку с ним». «Где Элла?» — спрашиваю. «В безопасности». Нас разделяют какие-то сантиметры. Он явно не собирается уточнять, где именно сейчас сестра. «Ну тогда мне лекарство!» — грозно требую я. По коварному лицу дяди расползается улыбка. «Значит, ты, наконец, проглотишь свою гордость и пройдешь испытание». Гордость? Он что, думает, будто я его предложение из гордости отвергал? Дело было вообще не в принципах. Говорю, вставая, а палец мой опасно тянется к кнопке, которая раскладывает трость. Думаешь, я вот так возьму и забуду, как ты продырявил череп моему отцу А нас с матерью обрек на страдания? Как убил моих бабку с дедом? Нет, дядя, я не стану твоим подопытным. Не стану доказывать теорию, будто всем Мурвинам уготовано возвышение. Лучше в низине с голоду помру. Он со вздохом качает головой. И обречешь родную мать на смерть? Это ты обрек ее на смерть, вышвырнув нас. Мы в низине, дядя где ветром в дома загоняет кислотные тучи. Мать харкает черной слизью, у нее гниют легкие. Своего наследника заделать не можешь, вот и забрал к себе Эллу. Теперь ждешь, что я докажу свое право находиться подле тебя? Я знаю, что за кровь течет в моих жилах, и ни черта не стану доказывать убийце и предателю. Меня переполняет отцовский гнев. Все драки в низине готовили меня к этому моменту. Дядя ощутит на себе мою ярость. Выбросив трость вперед, я нападаю. Дядя останавливает меня тычком в живот, а потом добавляет удар на отмаш по затылку. Я мешком падаю на пол. Дядя вырывает у меня из руки оружие и дважды бьет по ребрам. Я задыхаюсь. Глаза слезятся, все болит. Дядя смотрит на меня свысока и разочарованно покачивает головой потом разворачивается на месте и уходит. Дверь с грохотом захлопывается, а меня посещает зловещее предчувствие, что говорили мы последний раз. Странное чувство, когда тебя тащат на смерть под безмятежным ночным небом. В глазах темнеет, легкие болят. Меня за ногу волокут вниз по крыльцу. Спина скребет по каменным ступеням. Затылок бьется о них. С каждым шагом, с каждым ударом у меня трещат ребра, не спасает даже слой мягкого снега. Здоровенный охранник идет широким шагом, целеустремленно. Его потная лысина блестит в лунном свете. Воротник стойка его мундира трепещет на ветру. На поясе болтается трость моего отца. Наконец, поверхность выравнивается. Мне в рану набивается льдистая грязь. Вдали остаются огни поместья, отражающиеся в подогретом пруду, который мы миновали. Ветер разносит звуки оркестра. «Глупый крысеныш», — ворчит охранник. «Тебя предупреждали, что этим кончится, и все равно ты вернулся. В который раз?» Этот охранник мне не знаком. Помню только, что он не отходит от дяди. У того всегда была своя охрана, а прежнюю разогнали. «Отпусти», — говорю. «Чтобы меня самого сбросили?» — фыркает охранник. «Ну-ну». И восходит на дощатый причал. Внутри все сжимается от ужаса. Вот сейчас меня поднимут и швырнут за край острова. Я полечу вниз, в кислотные облака, и они растворят мою плоть. Я цепляюсь обеими руками за деревянный столб. Тогда охранник отпускает мою ногу. «Глупый низинник», — бурчит он. Я встаю, вдыхая морозный воздух. Можно бежать, но далеко ли получится уйти, прежде чем охранник оповестит остальных? Лучше уж остаться и биться. Вырубить его, пока он не вызвал подмогу. «Ну так давай!» — говорю жестом, подзывая его. «Давай, дерьмо ты, крачья!» Охранник сердито надвигается. Я бью его в грудь и тянусь за тростью отца, но он перехватывает мою руку и так стискивает ее, что от боли глаза лезут на лоб. Падаю на колени. Охранник бьет меня тростью по лицу. Я плюю ему в глаза, за что получаю еще удар. Ульрик просил передать вот это. Он сует мне трость под рубашку, потом хватает за руки и тащит. В живот впиваются занозы. У самого края пирса охранник замирает, встает поудобнее и берет меня за оба запястья одной рукой. Я кричу, пытаюсь вырваться, но он все равно поднимает меня в воздух. Поверить не могу, что все так закончится. Какая же глупая смерть. Однако сбросить он меня не успевает. Раздается жуткий скрежет. От ужаса у меня по всему телу пробегают мурашки, и сердце начинает бешено колотиться. Быть не может, — бормочет охранник. «Стаи виднее!» Его взгляд наполняется ужасом. Он роняет меня. Я падаю на причал, и трость вываливается из-под одежды на доске. «Гаргантавны!» — орет охранник в запонку коммуникатор. «Гаргантавны!» Мир вращается перед глазами. Все тело болит, но я подхватываю отцовскую трость и, уперев ее в доски, пытаюсь подняться. Воздух снова наполняется пронзительным скрежетом. Я резко оборачиваюсь к облакам, и сердце мое уходит в пятки. Нет. Вопят тревожные сирены. По всему городу гаснут кристаллы-светильники, а на бледном фоне луны, как на холсте, возникает дюжина летающих змеев. Извиваясь, они плывут по воздуху в нашу сторону. Сверкают стальной чешуей и золотыми глазами, сулящими смерть.